Бординская сказка «Трудовые деньги». Жил-был крестьянин. От зари до зари трудился он в поле. Очищал от камней, сеял кукурузу, выхаживал ее. Был у крестьянина сын. Лентяй, какого во всем свете не сыскать. А к отцу тем временем старость подкралась. Понял он, что надо приучить сына к труду. Отвез крестьянин сына в соседний аул батрачить за один золотой в год. Удивился хозяин. «Почему старик запросил за сына такую малую плату?» «Видно, богач», — подумал хозяин. «Не буду заставлять работать парня». Живет лентяй в свое удовольствие. Много спит, вкусно ест да веселится». Прошел год. Хозяин дал лентяю золотой и проводил его домой. «Как тебе жилось? Как работалось, сынок?» – спрашивает отец. «С утра до вечера трудился, не покладая рук». Хозяин остался доволен. Протянул сын золотой, а отец взял его и бросил в огонь. Лентяй даже голову не повернул. Ну, подумаешь, один золотой. Понял отец, что ничему сын его не научился. Отвел сына к новому хозяину, и тот тоже не заставлял лентяя работать. И снова пролетел год. Опять лентяй получил золотой, приходит к отцу. «Ну как, сынок, тебе работалось?» «Работал от зари до зари!» «Вот мой заработок!» – ответил сын. Протянул сына отцу золотой. И тот снова бросил деньги в огонь. И опять лентяй не спросил, почему отец деньги в огонь бросает? Подумаешь, золотой. Видит отец, что напрасно прошли два года. Отвез он тогда сына в дальний аул к бедняку. В доме у него было много едоков да мало работников. Трудно тебе живется, говорит отец бедняку, нет у тебя помощников. Оставляю тебе на год своего сына. Научи его работать как следует. Новый хозяин заставлял лентяя работать наравне с собою. Вставали чуть свет, работали без передыху и заканчивали, когда звезды на небе зажгутся. Трудно было с непривычки. Подкатился по лицу градом. Не взвидел лентяй белого света, а потом так привык к работе, что не, не мог без дела сидеть. Через год парень был не похож на прежнего лентяя. Нарядная одежда его поизносилась, а на руках появились мозоли. Пришла пора отправляться домой. На прощание хозяина говорит ему, «Твой отец не просил с меня никакой платы, но ты хорошо потрудился. Вот тебе два золотых. Купишь себе новый». Бешмет. Приходит сын к отцу. Ну, как тебе работалось? Хорошо работалось. А заплатил тебе хозяин за труды? Протянул сын отцу два золотых. А тот даже не взглянул на них и в огонь бросил. Не выдержал сын. Стал голыми руками раскаленные угли разгребать. «Как? Как можно трудовые деньги в огонь бросать?» – кричал он.